Полюбовался я на Карину схему. Подбородок потер. Черт, ну и щетина отросла. Срочно бриться надо, а то потом лезвие не возьмет. И спрашиваю. Вот сюда вывезти можешь? Запросто. Судя по этой ее схемке, там дорога изгиб делает подходящий. И просматривается неплохо в обе стороны. Особенно если опять на древо взгромоздится. И до замка не так близко. Если стрелять придется, не услышат. Ну, тогда пошли. Посмотрим на этих гадов поближе. Полюбоимся, какие они. Может, даже разведать удастся, какого у них цвета кровь и с каким звуком кишки наружу выпадают. Рыжую от этих слов аж передернула. тоже мне разведчица. А хотя... Продолжаю. В любом случае, чертовски неприятный, наверное, звук. А уж запах... Заткнись, а! Вежливее надо быть. Заткнись, пожалуйста, Сергей. И немедленно на выставленный локоть налетел. Поднимаюсь, отряхиваюсь, и вот тут рыжая говорит. «Заткнись, пожалуйста, Малахов, а то мне так хочется язык твой отрезать». «А больше ничего?» А отрезать на медленном огне поджарить и тебя обратно в пасть запихать маленькими такими кусочками значит так всю лирику люблю ненавижу отставите ясно ясно тогда вперед и понеслись местность оказалась и в самом деле для засады то что надо просто идеальная Дорога вокруг пригорка заворачивает, лес почти вплотную подступает, и видимость вперед от силы метров на пятьдесят. Милое дело, подпилить пару деревьев и пулеметик в кусты. Да вот только нет у меня пулемета. Вышел на дорогу, осмотрелся, кальяна накатанная, но не от машин, а тележная. Поуже, чем у немецких армейских. И следы подков. А один след совсем непонятный. Треугольный, словно птичий. Только лапа у этой птички даже не сорок пятого размера, а хорошо побольше. Находит эта птичка на двух лапах и взлетать не пытается. Подозвал Кару. — Вот такое. На отпечаток показываю. Кто мог оставить? — Не знаю. Никогда таких не видела. — Да уж, разведка тут у них явно не на должной высоте. — Ладно. Выбрал я дерево подходящее, с которого дорога из замка хорошо видна, а рыжую на другую сторону пригорка в кусты послал. Там вообще-то пригорок весь метров десять, но так уж получилось. Или в одну сторону обзор, или в другую. Сам снова на дерево влез, примостился в развилке. Веток вокруг себя натыкал и сижу, воронье гнездо изображаю. Если бы я сам на задании такое вот гнездышко углядел, то непременно бы его автоматной очередью прочесал. А что делать? Бинокля-то нет. Вот так все. Пока рядом, пока под рукой не ценим. А вот когда нет, а надо позарез, вот тогда и воем, как волки на луну. Странно, кстати. Я за всю войну волчий вой всего пару раз слышал. А самого волка видел и вовсе однажды. Казалось бы, жратовы для них. А нет? То ли шума боятся, то ли вовсе от людей шарахаются? Люди-то нынче все с оружием. Зато в тылу, наверное, обнаглели до предела. Охотников-то нет. Эй, что, едут? — Нет, просто ты совсем не шевелился. — А что я, по-твоему, крыльями должен размахивать? — Я просто подумала. — Ты не думай, ты за дорогой следи. — Эх, девочка, не встречала ты настоящих кукушек. Они в таких гнездах сутками сидят, не шевелятся. Хороший снайпер — это похуже батареи шестиствольных. Не то, что в бинокль глянуть, палец из траншеи не высунуть. А у фрицев снайпера хорошие, но и у нас не хуже. Помню, когда этой весной в во обороне стояли, напротив 372-го полка такой снайпер объявился. За два дня 11 человек уложил, и всех наповал ни одного раненого. Ну, командование туда наш снайперский взвод направило. Целую дуэль устроили. Двух наших этот немец ухлопал, а на третьем кончилось его счастье. Мне потом старшина этот, Ерохин, винтовку того немца показывал. Хорошая винтовка, штучные работы. Наверное, еще до войны на заказ сделали. И прицел оптический на ней тоже сильный, нестандартный, армейский. Документы, правда, с того немца вытащить не удалось. Только винтовку и погон капитанский Гауптмана. А интересно было бы в его книжку глянуть. Сколько он, гад, народу нащелкать успел, пока сам на прицел не попал. Эй, что? Ну, если я опять привиделась. Едут телеги, пять штук, конные. И сколько конных? Десяток. Оружие видно? — Моего мира? — Нет, только мечи. — Я быстро прикинул. Десять на конях, плюс на каждую телегу-повозчику. Черт, а на телегах еще кто есть? Но все равно пятнадцать человек — это много. Ну, положим гранаты бросить, а потом в два ствола ударить. Нет, думаю, все равно слишком рискованно, слишком много шума. Да и нам лучше кого-нибудь из замка перехватить. Новости посвежее будут. Прикинул все это, и рыжий вниз шепчу. Сидим и не высовываемся. Приготовил на всякий случай гранату. Тут ты, мешок внизу остался, и противотанковые в нем. А они бы сейчас кстати были. Разлет осколков, правда, поменьше, чем у лимонок. Зато в зоне поражения блоха и та Ну, разве что очень везучая блоха попадется. Показались. Впереди четверо конных. Дозор, надо понимать. Хотя те еще дозорные. За десять метров от первой телеги едут. Байки друг другу на весь лес травят. И смотрят в основном тоже. Друг к дружке в пасти. Ну, сразу видно, ошалели от безнаказанности. Ни черта не боятся. Эх, автомат бы мне, автомат. Даже не шпагин. Я бы и со шмайсером всю эту колонну с одного рожка бы положил. Тоже мне страна непуганных идиотов. Смотреть больно. У некоторых, правда, самострелы под рукой валяются. Но взведенные, я так понял, только у двух. Интересно, думаю, что же у них на телегах такое? Возы-то сверху хорошо рогожей укутаны, а из-под рогожей сена выбивается. Как же, просядут они так с одного сена. На пхаре, чтобы изменить конфигурацию, мы эти штуки хорошо знаем. И тут один из конников рожу свою к лесу развернул. Я чуть с дерева не свалился. Да что за черт? Прямо перед моим деревом верхом на вороной кобыле гордо прет мой старый бородатый знакомый Мунгор. Да как же это? Я ведь ему лично собственным ножом горло перерезал. И сдох он, скотина, прямо у меня на руках. Точно ведь сдох. Уж я-то мертвеца от полудохлого отличить умею, навидался. А может, у него брат-близнец был? Такой же бородатый. Тут он снова обернулся, и на этот раз я его повнимательнее рассмотрел. Точно, он, тот самый. Только выглядит этот мунгор что-то нездорово. Совсем нездорово, как труп. Не двухдневной свежести, но часов семь-восемь. Ну да, думаю, если у них тут доджи оживают, чего бы мертвецу не ожить? Тем более, вспоминаю, Арчет как раз такой штуки я опасался. Ладно, думаю, гад. В следующий раз, когда я тебя убивать буду, то противотанково не пожалею. Посмотрим, как ты из кусочков будешь собираться. Как там, рыжая говорила? Маленькие такие кусочки, хорошо поджаренные при том. А пока живи. Фу, в смысле ползай.